Голова шестая. Ничтожество. Осторожно ступая, я крался по низким проходам, поддаваясь неведомой тяге. Вполне может быть, что это ловушка. Поэтому я останавливался и подолгу прислушивался к своим чувствам. Нет, опасности пока не было. Убив муравья, я все же получил вместе с его духом немного представления о том, что тут за пещера. Поэтому надо идти прямо, потом налево, здесь забраться повыше, чтобы потом идти по долгому спуску. Муравьиные воины попадались мне все чаще, их явно становилось все больше. Я успешно прятался, чтобы не выдать своего местоположения, но иногда мне удавалось дотянуться до их разума. Это не переезд, это явная экспансия. Где-то в проклятых горах есть их основной муравейник, и там сидит главная матка». Они уже освоили часть «желтого приората» — это невысокие горы на севере. Я так понял. Именно про эти горы и говорили звери, называя их муравьинами. А теперь эти захватчики хотят еще один муравейник, и в этот раз явно не в горах, а посреди оранжевых земель. Что-то мне подсказывало, что эти ребята добрее пауков из паучьих оврагов. Интересно, что будет, когда они встретятся в подземных пещерах. Кто кого? Наконец я вступил под своды одной из пещер, куда меня привел зов. И земное читье сразу же прожгло мозг, учуяв тот самый металл. Коррупт. Его красные жилы бросились в глаза, напоминая мне о шахтах под Вольфгородом. Я осторожно просветил стены и вскоре понял, что жила-то небольшая и уходит глубоко. С богатством серых волков не сравнить. Удивило меня другое. Прямо посреди пещеры на корявом полу оказалась начертана пентаграмма с довольно знакомым узором. Оглянувшись еще разок на выход из пещеры и прислушиваясь, нет ли поблизости муравьев, я присел на корточки перед внешним кругом. Кровь! Именно из нее была начертана магическая схема. Еще кажется сера, Горью тоже пахнет. И коробт придавал свой магический оттенок, ударяя раскаленным клеймом мне в мозг через земную стихию. Я сидел долго, размышляя над узором. Не знаю, чья кровь. Да, моих познаний в магии Абсолюта явно не хватало, чтобы даже понять, для чего именно это сделали. Призыв? Телепортация? Связь? Тюрьма? За пределами пещеры что-то шаркнуло. Я повернулся и прислушался, на всякий случай проверяя свою маскировку. Даже меру человека уже закрыл, насколько мог. Камни здесь заметнее, чем я. «Тюрьма!» Неожиданно гнусавый, очень слабый голосок эхом отозвался в мыслях. Если бы я на миг не отвлекся на звук, я бы и не расслышал эти слова в своей голове. Уж слишком слабо. Но слушать другие личности и отличать их от своих мыслей я уже научился. «Ты кто?» — шепотом спросил я. Молчание. Мне пришлось кувыркнуться назад и распластаться по стене. Через несколько секунд в проход просунулись... Долины усики стали шевелиться во мраке. Я камень, я воздух, я мираж, я ничто. Можно было бы напасть, лишить насекомой жизни одним ударом копья, но сканер показывал мне, что позади него в ожидании еще полдесятка сородичей. Отбиться-то можно, даже если зажмут в пещере, но случайно попасть в пентаграмму не хотелось бы. Муравей сделал шаг внутрь, показалась вытянутая голова с невероятно мощными челюстями. Настоящий воин. Такой перекусит меня вместе со всеми доспехами. Я услышал мысленную связь животных. Смельчака предупреждали, что здесь опасно, и уже были жертвы. Но, как говорится, историю делают безумцы. Если они погибают... Меня в темноте муравей не увидел. Он как завороженный смотрел то ли на пентаграмму, то ли на блеск коррупта за ней. Сделал еще шаг, и вот любопытный усик коснулся внешнего круга продвинулся еще по узору, с интересом исследуя поверхность камня. Что-то взметнулось внутри, линии узора исказились словно через лупу, и вот эта аномалия проскочила к муравью, с жадным схрапом схватила насекомое и рванула внутрь. Там муравей закрутился, пытаясь вывернуться, но у него уже отлетали лапы, вот с хрустом отсоединилось брюшко, потом отвалилась зря клацавшая челюстями голова. Никто не сунулся в пещеру спасать собрата, Нет, остальные что-то пострекотали снаружи, обсуждая зрелище, а потом гурьбой свалили. Думаю, муравьи поставили еще одну галочку, что это место точно опасное. А я заворошенно наблюдал, как части тела муравья рассыпаются, падают вниз через пентаграмму, в какое-то параллельное пространство. Когда органика проходила через этот барьер, узоры подсвечивались красным. Ага. Я оторвался от стены, подошел и присел, наблюдая. Житель пентаграммы так и не показался, но теперь я был уверен, это тюрьма. А иначе зачем ему затаскивать бедное насекомое и расчленять? Ясное дело, пожрать. «Кусок мёртвого абсолютно очень умный, да?» Гнусавый голос звучал чуть бодрее, но всё равно пробивался с трудом. Не сразу, но я догадался, это потому что говорящий снаружи, а не внутри меня. Он не использовал воздух при разговоре, он пробивался ко мне в мысли, но выходило у него не очень, хотя мои рассуждения он слышал. «Ты кто?» — спрашиваю в последний раз. «Хилая червятинка смеет угрожать мне? А что ты сделаешь?» Я с интересом осмотрел пентаграмму. «Можно ли нарушить границу так, чтобы не выпустить узника, а убить его?» «Сраный кусок, только посмей!» Я слушал ругательства, прерывающиеся хрустом смачно жующих челюстей. Незнакомец кричал на меня, но от трапезы не отвлекался. Наконец мне надоело это слушать, и я, поднявшись, направился к выходу. Оставлю все как есть. К муравьям сюда никто не сунется, навряд ли его выпустят. Так и будет тут сидеть в вечном ожидании вкусных гостей. «Стой!» Не обращая внимания, я уже сделал шаг через проход, как донеслось на грани слышимости. «Ты же хочешь вернуть Беляра?» «Я замер». Вернулся к узору, присел. «Ну-ка, повтори». «Вот да! Ты же хочешь вернуть господина, этого величайшего демона?» Елейно лепетал противный голос, но в конце неожиданно добавил. «Чтобы ему тенебра рога побломала, чтоб его хвост накрутила на челюсти опепа!» Тут незнакомец откнулся, чувствуя, что болтает лишнего. «Хвост?» я слегка удивился разве у биляарае разве у бильара был хвост глупая тупая частица куска чтоб твоя воля сгнила вместе с тут я встал давая понять что слушать пустые разговоры не обязан и сказал ей так знаю как вернуть бильляара собеседник сразу сменил тон у демонов хвост тогда когда они этого хотят червятинка ты слышал про трансформацию Говори, если у тебя есть что-то важное. У меня времени нет. Очень-очень важное. Без меня господина ждет вечное забвение, абсолютная смерть. И я так этому рад, что просто... Ах, нет, я очень опечалюсь. Горе мое будет огромным, как раздавленная букашка. Незнакомец то хохотал, то плакал, срываясь в истерику. А меня зацепили слова «Господин». «Погоди, погоди». «Говоришь, господин Беляр? Он твой хозяин?» «О да, верховный демон, наделенный сраной властью. Это он, господин Беляр, тот самый падший, что обманул самого Люцифера». «Кого?» Я так удивился, что для надежности опять сел. «Мне что, пересказывать тебе историю Тенебры? Тупо это гнили с мертвых костей Абсолюта!» «Дерьмо, нулячи, я с тобой общаюсь всего пару минут». Вырвалось у меня. «А мне уже хочется тебя убить!» «Ты сильная воля, так говорят?» «А господина я выводил из себя уже через пару секунд!» Незнакомец захохотал. «Ты бес?» «Нет, я сам дьявол! Верховная щадь эти тенебры!» Ну, на дьявола он явно не тянул. Я поскреб подбородок, решая про себя, что может дать мне общение с бесом. Пока что ничего, кроме отвращения. Тот сразу грызнулся. «Думаешь, мне приятно?» «Как тебя зовут?» «У нас нет имен, кусок! Как ты можешь знать господина, — говорит ему в глотку, — и не ведать таких вещей?» Я вздохнул. Такое испытание, моя сильная воля, еще не проходила. Мои глаза скосились наверх. Если долбануть по своду земной волей, можно успеть выскочить, а узор окажется заваленным. И пусть себе сидит, сколько влезет. «Очень-очень я тебе нужен, господина без меня не вернуть!» Ты просто хватаешься за соломинку». Я покачал головой и пошёл к выходу. «Я хочу жить! И ведь ты хочешь, да, поднёбша? Подумай, если ты совершаешь ошибку?» Я замер на том же месте. «Да чтоб его этого беса!» Он назвал слово, на которое мой воспалённый ум отреагировал, как бык на красную тряпку. «Ошибка!» Мне говорили об этом абсолют в пустыне. Мне намекали на это твари, говоривший от лица инфериора. «Да ну какая нахрен ошибка?» Я повернулся, возмущенно посмотрев на пентаграмму. «А я знаю! Мало ли, вдруг узор не такой будет. Кровь убийцы, кровь жертвы и кровь хозяина». Упрямо перечислил я, потом достал два кинжала. Частицы крови Гильберта и Беляра у меня есть. Осталось достать Авадона. «А зачем тебе кровь Авадона?» «Кровь покровителя демона нужна. Объяснял я, как будто школьнику, хотя его вопрос, вбросил всеми сомнения. «Может, агон что-то не так мне объяснил тогда? Или я неправильно понял?» «Но ведь ты, то есть Беляр без Бес чуть не попертнулся от удивления, а потом радостно заголосил. «Я достану ее тебе, кусок абсолюта! Кровь дьявола, что может быть легче!» Я стиснул зубы. Непонятно было, когда Бес шутил, а когда был серьезным. Что-то тут было не так. Я прекрасно чувствовал, что меня обманывают. И чувство тревоги вздыбилось на загривке, оскалило свои зубы. Я могу совершить ошибку. И этот бес прекрасно об этом знает. Да-да, ошибка в магии может быть очень опасной. Сильная воля, частица Абсолюта, избранная Инфериора. Бес словно перечислял мои титулы. «Все сказал?» — хмуро спросил я. Я уже таскал в себе души, мне хватило. «Новый сосед мне не нужен». «Нужен? Очень нужен. Забери меня, господин!» Бес захныкал. Я давно должен был уже уйти, но продолжал стоять. Запах серой гари так и бил в нос, мешая думать. «Ну ладно. Бес может меня и обманывать». «Нет, нет, не могу!» «Заткнись!» — сказал я, продолжая размышлять. «Но этому же бесу известна какая-то правда. Он знает о моей ошибке». Я и сам бы мог уже догадаться. Ответ болтается совсем рядом. Да-да, конечно, бес все знает. И понять ты ошибку не сможешь. Мозгов не хватит. Я хмыкнул. Так что будет лучше? Оставить все как есть? Или иметь его рядом при себе? А вдруг раскалю его? Скорее инфериор расколется, и все обрушится в теневру, чем ты гниль с костей. Меня расколешь. Захихикал бес. Я только покачал головой примитивнейшее существо которое не может даже следить за своим языком о ты вправду хорошо знал господина абсолютенко удивился бес он говорил так же правда правда в меня не полезешь твердо сказал я и не надо я и не смогу я же бес меня убьет твоя мера ты же человек чтоб твои кости глотали черви был бы ты нулем я бы твои мозги сожрал одним махом «И что делать?» — спросил я. «Копье! Давай я в копье, а? И не надо будет мне нюхать твой поднёмный смрад, о великий господин!» Каждую фразу Бес я обдумывал по десять раз, переворачивая и так и эдак. Удивительно, но у демонов, судя по всему, больше понятия о чести. А у этого существа даже зачатков не было. «Сраная ты, червятинка! У тебя есть кровь моего господина, которому ты являешься...» <кх> Без замялся, Потом быстро затараторил, не давая мне опомниться. «Нацарапай на древке узор, который покажу. Потом смешай свою кровь с кровью господина и коснись края моей тюрьмы. Не бойся кусочек абсолютно, не съем. Потом обмажь рисунок на древке и мысленно прикажи мне занять свое место». Я стоял, повторяя про себя все сказанное, и пытался выискать подвох. «Да ты так параноиком станешь, гнилушка. Как хозяин тебя терпел, если ты над каждым словом думаешь полдня?» Бес ругался так же, как Биллиар в самую первую нашу встречу. Тогда я тоже был подозрителен и не спешил выполнять каждое его указание. И сейчас стоит быть осторожным, поэтому я сделал шаг назад. «Стой! Глупая ты поднёбша! Что творишь? Что тебе ещё надо?» Усмехаясь, я уже почти повернулся к выходу, но тут из узора на полу вылетел чёрный сгусток. Плевком он упал на камни, а бес со злостью зарал. «Да на, бессовестная ты частица! На, подавись моей кровью, глупая ты скотина!» Я вопросительно поднял бровь и дальше без спокойным тоном, всхлипывая через слово, пояснил, что для обряда нужна и его кровь, чтобы связать, приковать, не дать свободу. Мое чувство тревоги не поднимало свой фон, просто гудело, и я понял, что в этом вопросе бес не соврал. «Да как же я смею это врать своему новому господину?» Я и Верховному Белиару, чтоб его кости сгорели в заднице, Пепа никогда не смел соврать. На все про все у меня ушло пару минут. Наконец я дотянулся до края пентаграммы пальцем, вымазанным в крови троих. Моя рука замерла. Я опять долго слушал свои ощущения. «Да ну какой же ты! Если ты станешь абсолютом кусочек, твой мир будет населять и разумные растения!» «Это еще почему?» — удивился я. «Потому что быстрее думать там никто не сможет!» «Дерьмо-то нуляча!» — сказал я и опустил палец на темную полосу. Пока ничего. Задержав дыхание, я перевел руку к древку с крошечным нацарапанным рисунком. Прижал, смачно размазывая, насыщая дерево. Бес молчал, и я призадумался. «Нулячи твою меру!» Я чуть не хлопнул себя по лбу, измазанной рукой, вспомнив. «Займи свое место, ничтожный бес!» С удовольствием растягивая слова, мысленно произнес я. Копье будто осветилось, очертившись красной аурой, рисунок вспыхнул, но через миг все стало обычным. «Червятинка! Можно было и без ничтожного!» «Так интереснее!» — сказал я, поднимаясь. Огромный рисунок на полу вдруг осветился, вычерчиваясь огнем, а потом остылел и исчез. Только помещение заполнилось таким едким дымом, что мне пришлось зажать рот. Бес ликовал. «Так-то лучше! Теперь хоть поинтереснее будет! У тебя же веселая жизнь, кусочек!» «Каждый день комедия!» — огрызнулся я. «Приоров убиваю, ангелов, демоном рожи чищу». «О да, мы поладим, гнилушка! Ты только копье не выбрасывай!» Я усмехнулся, вспомнив, насколько у меня обычно задерживается оружие без получив картинки моих воспоминаний, только ужаснулся. «Сраная ты частица! Ты обманул меня!» «А ты нет!» Бес замолчал. Правда, когда я двинулся к выходу, все же сказал. «Ткни в жилы дьявольской меди!» «Зачем?» Я удивился, но, подумав, поднял копье. Наконечник коснулся красной прожилки в камне, копье чуть завибрировало. Я убрал оружие, посмотрел на острие, Самый кончик чуть окрасился в красный, если не присмотришься и не заметишь. «Я взял коррупт в металл. Теперь моё копьецо опаснее». «Моё копье?» — ты хотел сказать. «Ах, ну да, конечно, мой великий господин, что под ноги тебе пролился дождь из каракоза». Бес был самопочтительность только ядовитая. Выбравшись из пещеры, я направился дальше изучать проходы. Бес оказался в этом деле совсем бесполезен. Заключенный в деревяшку, он лишнего не чуял, хотя слух у него был отменный. Мне приходилось использовать свои таланты в ориентировании, тем более убитый муравей одарил меня своим примитивным опытом. Но с бесом было явно веселее. Он вечно ругался, пытался хитрить, но на поверку оказывался очень труслив, и выведать из него секрет особого труда не составляло, оставалось только придумать как. Вот только именно думать бес и не давал, болтая безумолку. Я пока не использовал свою власть, чтобы его приструнить, и узнал из болтовни много нового. Оказалось, это был тот же бес, который сидел на цепи в Оритовой жиле возле деревни Белых Волков. Именно он тогда перенес меня по приказу Беляра в пещеру под Вольфградом, где я смог вылезти из колодца сразу в крепости к Альфе. «Я тебе тогда жизнь спас», — напомнил я о том, что говорил Беляра забрать ислабевшего беса в Тенебру. «О, великий господин, я так благодарен! Я бы до конца своих дней топтал твой прах и растирал ногами плевки!» «Но лечит твоему миру!» — Выругался я. «Если ты не будешь следить за языком, это копье пойдет на дрова!» «Простите, простите, мой поганый язык! Ваш прах бы я развеял над нужниками верховных демонов!» Бес говорил чуть ли не со слезами. Видимо, у него и вправду было так мало воли, что напрямую говорил о своем ко мне отношении. «Так у тебя есть имя?» «Сколько можно повторять?» буркнул тот. «Ну как ты же тебя Беляр называл?» не сдавался я. «Грязь, мразь, говно, ничтожество. Выбирай, что тебе больше по душе, гнилушка абсолюта». Я усмехнулся. Мной как раз исследовался очередной проход, который, по внутренним ощущениям, должен был привести наверх. Но ведь я задумался, «Ты не всегда же был бесом» как ты же тебя звали?» «Имя дает волю! Я неволен, и это было давно!» «Ты был человеком?» Ответить бесу не дали. Увлекшись разговором, я не заметил встроенную на меня засаду. Надо сказать, муравьи обладали зачатками разума и догадались подождать меня на выходе, а впереди действительно был выход. Впрочем, три насекомых воина мало что могли сделать, выскочив из-за волнов, наполовину перегородивших подъем, Они больше мешали друг другу, поэтому двое попытались, коробкой по стенам, наброситься сверху. Но в нулевом мире работали такие же законы физики, да еще они и додумались атаковать меня магией Земли. Поэтому один муравей закончил жизнь с копьем в голове, второму я жег мозги, перехватив его магию, а третий свалился на выросшую из пола пику. «Неплохо, неплохо, гнилушка», — смачно чавкая произнес бес. Я, удивившись, Вытащил копье из трупа и успел видеть, как в металл впиталась кровь насекомого. А еще через несколько секунд оказалось, что мне прилетели два жирных светлячка от убитых магии муравьев, а вот от заколотого прилетел очень тусклый. «Ты жрёшь мой дух?» — возмутился я. «Так не вей же! Мне тоже сила нужна! Я вообще-то в инфериоре, абсолют твоя башка!» «Да, делиться духом я ни с кем не планировал». Мне стоило усилий побороть желание просто оставить копье здесь и идти дальше. «О, господин, я больше никогда не... постараюсь не делать». И хидно протянул бес. Впереди за лоснящимися телами убитых муравьев показались проблески солнечного света. Я прибавил шагу, понимая, что теперь сюда движутся толпы шестиногих защитников. «Как твое имя?» — повторил я. «Я же говорил, у нас нет имен. Хозяин никогда. Ты ничтожество» если сейчас же не вспомнишь, как тебя звали!» С нашимом произнес я. «Помню, помню. Как смею я забыть, раз господин приказывает. Имя!» Бес захныкал, сетуя на то, что Беляр очень ненавидел его, и особенно после того, как я уговорил спасти ему жизнь, и что бес никогда не нужен был своему господину, поэтому и не искали его в той ауритовой жиле, где сидел на цепи. Поэтому и седая его Беляр посадил, чтобы не мешался, а убить не мог. Ведь обещал сохранить жизнь. Имя, уже спокойно повторил я. Не лги мне. Бесобреченный вздохнул. Когда-то меня звали Хродрик.